Глава 25. Кажется, у меня не оставалось больше ни на что сил, и я даже не знала, что мне теперь делать. Я просто брела по городу, практически не разбирая дороги. Все было мутное от слез, которые лились из глаз ручьем. Я уже даже не пыталась их вытереть. Моя боль была сильнее меня. Дойдя до лавочки, я буквально рухнула на нее и замерла. Ощущение, что моя жизнь остановилась. Я просто не знала, что делать дальше. Кажется, у меня больше не осталось сил. Чтобы забрать Степашку из детдома, мне понадобится приложить массу усилий. И в первую очередь снова попытаться найти работу. Вряд ли меня возьмут в тот же магазин. А чтобы я могла обеспечить себя и ребенка, в справке о доходах должно быть не пятитысячное число. Потому что этого мне хватит только на коммуналку. Мир снова перевернулся. И если кто и мог мне помочь, то только Алан. Как бы сильно я не хотела его тревожить, но сейчас у меня не было другого выбора. Ради степашки. Сидя на лавочке, я очень долго настраивала себя на звонок Давыдову. Но каково же было мое огорчение, когда в динамике прозвучало механическое вне зоны действия сети? Клянусь, я едва не разбила этот чертов телефон. Внутри меня, в моей душе, с каждой минутой все меньше и меньше оставалось живого. Кажется, я просто превращалась в куклу. Либо Алан просто отключил телефон, либо сменил номер, чтобы я не смогла дозвониться. Второй вариант кажется более правдивым. Не знаю, как я нашла в себе силы, но скорее только потому, что у меня не было выбора, я вытерла слезы и набрала номер подруги. Катя еще не знала всей правды, но мне очень нужна была ее помощь. Алло, Машунь, привет. Привет, Кать. Мне снова нужна твоя помощь. «Я знаю, что я надоела тебе, но это в последний раз, правда?» «Что случилось? У тебя вообще безжизненный голос!» Встревожилась Катя, а я глубоко вздохнула, едва решаясь произнести. Бабушка отдала степашку органам опеки. «Что? Зачем? Почему? Они приезжали?» «Нет, Кать». Я засмеялась сквозь слезы и, кажется, готова была вот-вот скатиться в истерику. Она его просто отдала. Понимаешь? Как ненужного котенка. «Бля, я чего-то в этой жизни вообще ничего не понимаю». «У меня язык не поворачивается сказать гадость на свою семью. Наверное, потому что даже слово, которое бы их охарактеризовало, я не могу подобрать». «Малышка моя, и что же теперь делать?» «Ты не поверишь, подружка, но я даже... даже Алану звонила. Но у него отключено». «Хм, надо вас спросить, как там его дружок поживает». «Катюш, мне сейчас очень нужно знать, куда именно забрали Степашку. Я умоляю тебя, попроси Бикитова разузнать. Или... или давай я сама. Пусть что угодно просит мне, главное, найти его. Он же думает, что я тоже его предала. Я все узнаю. Я сейчас сразу же попрошу его найти Степашку. Не переживай, только Маш. Ты и так слишком много плачешь, девочка моя. Он там один, понимаешь? С совершенно чужими людьми». «Его предала родная бабушка, а я... он же и на меня думает». «У меня нет слов. Ты права, даже нужного определения нет». «Так, ладно, жди сообщения от меня. Сейчас буду ненаглядному звонить». Катя отключилась, и я убрала телефон от уха. Одна надежда на Бикитова, но если и он не сможет помочь... Не хотелось мне думать о худшем. Кажется, оно и так не отпускает меня в последнее время». Я оглянулась и только сейчас осознала, что уже наступила глубокая осень. А ведь уже почти конец октября, а я даже не задумывалась об этом. Когда я была с Аланом, на улице стояла жара, а теперь... Алан. Забыл ли он обо мне? Или помнит так же, как и я о нем? Мне очень его не хватает. Как бы глупо это ни звучало. А со всеми свалившимися на меня проблемами даже и думать о нем некогда было. «Разве только по ночам, с мокрым от слез лицом в подушку?» «Интересно, когда-нибудь мои беды закончатся?» Телефон пиликнул, оповещая о входящем сообщении. Я посмотрела на время и поняла, что Эльмиру понадобилось всего лишь 40 минут на поиски моего брата. В сообщении был адрес детдома, в котором сегодня снова придется ночевать моему братику. Быстро же они его определили, даже не поговорив с родной сестрой. Набравшись сил, я решила действовать. По крайней мере, я просто обязана сегодня увидеть Степана. Поймав такси, поехала по нужному адресу, надеясь на то, что меня там хотя бы выслушают, а не пошлют из-за такой бабушки, как у нас. Мыслями я то и дело постоянно возвращалась к Алану, прокручивая в голове последние дни жизни вместе. Однажды ночью, когда я в очередной раз предавалась воспоминаниям, у меня проскочила мысль, что, возможно, я бы смогла его простить». Нет, даже не так. Дело ведь не в прощении, а в принятии. Я давно простила Алана, но вот смогла бы я принять его в своей душе после той ситуации. Теперь не могу сказать, что нет. Наверное, та боль притупилась. И теперь причина моего ухода казалась смешной по сравнению с тем, что происходило в моей жизни сейчас. Через час я стояла около кабинета директора детдома, который должен был подойти с минуты на минуту. Я очень нервничала, потому что понятия не имела, какие здесь правила и позволят ли мне увидеться с моим братом. Здесь одно здание наводило на неприятные ощущения. Настолько мрачно, некомфортно и жутко, что мне снова захотелось плакать. При родной сестре мой брат должен ночевать в этом ужасно неприятном месте. Боюсь представить, когда последний раз здесь делали ремонт. «Добрый вечер, вы меня спрашивали?» поинтересовалась приятная женщина лет 55. пяти. «Здравствуйте. Да, моего братика к вам вчера привезли. Я бы очень хотела с ним увидеться». Женщина кивнула и, открыв кабинет, жестом пригласила войти. «Спасибо. Меня зовут Татьяна Сергеевна. Присаживайтесь, пожалуйста». Она показала на стул, на который я сразу же и присела, не имея сил стоять. «Меня Мария зовут...» Татьяна Сергеевна, понимаете, моя... <кхм> моя бабушка. Она вчера повздорила с моим братом, а так как его некуда было деть, она позвонила в опеку. По лицу тут же покатились слезы, и я старалась делать глубокие вдохи, чтобы не задохнуться. Слезы просто душили меня. Так, подождите, я все понимаю, но для начала дайте мне ваш паспорт. Я быстро закивала и, достав документы и сумочки, протянула директору дома. Она сразу же проверила паспорт и отметила, что я состою в браке. «Итак, слушаю вас. Наши родители погибли в автокатастрофе, а я, я оставила братика у бабушки, потому что самой мне нужно было работать, чтобы я могла прокормить ребенка. «Где работать?» «В продуктовый магазин я устроилась». «Неделю назад мне стало плохо, и меня положили в больницу, а сегодня узнала, что бабушка позвонила в соцопеку». «Скажите, я так понимаю, вы хотели взять опекунство над братом, верно?» «Да», — кивнула резко, словно от моего ответа зависело будущее моего брата. «Вы замужем?» «Нет, я понимаю, разное бывает, но все же, почему ребенка бабушке отдали?» «Так получилось, я прошу вас, пожалуйста, позвольте мне увидеться со Степашкой». Я должна ему объяснить, что я его не предавала, я вас очень прошу. Я, конечно же, попрошу его позвать, но Маша... Я вас прошу, не давайте ему пустых надежд. Если у вас что-то не получится, ему потом будет слишком больно. В ответ я лишь кивнула. Не стала говорить, что добьюсь своего. Не знаю еще как, но обязательно заберу брата домой. Именно домой, в его квартиру. Татьяна Сергеевна взяла трубку стационарного телефона, набрала номер и принялась ждать ответа. Увы, прошептала она, глядя на меня, здесь все еще и совдэпи. Это было видно невооруженным взглядом. И не понимала, почему ребенок при живой сестре должен находиться здесь. Я могла простить предательство родных, измену Алана, но только не бабушку, которая собственными руками сдала ребенка в детдом. Она предала Степашку, и пусть живет с этим грузом, мне плевать. Анна, приведите, пожалуйста, ко мне в кабинет Степана Левицкого, мальчика, которого вчера привезли. Жду. Спасибо вам. Настрадалась ты, милая, произнесла директриса, положив трубку. По глазам вижу. Скажите, чтобы забрать брата, что мне нужно для этого? Ну, во-первых, жил площадь, без нее никуда. «А во-вторых, ты должна работать и принести справку о доходах». Я промолчала, лишний раз говорить вовсе не хотелось. Если жить у нас было где, и мне нужно основательно заняться переоформлением документов, то вот с работой все было намного хуже. Дверь в кабинет открылась, и я резко развернулась, услышав громкое «Машка! Машенька!». Я резко поднялась со стула, роняя его, и заключила в объятие своего любимого братика. Степашка крепко прижался ко мне, а я, обхватив его руками, носом уткнулась в макушку. Я не могла сделать и вдоха. Настолько сильны были мои чувства, что я боялась пропустить какой-то важный момент. Мы стояли обнявшись. Я на коленях перед ребенком, и он плотно прижатый к моему телу. Наслаждались этими минутами долгожданной встречи. Когда я кое-как смогла взять себя в руки, вдохнула родной детский запах. И мысленно пообещала, что заберу его отсюда при первой же возможности и больше никогда не отпущу. «Господи, как же мне больно за него!» «Машенька, ты меня заберешь сейчас?» Услышала дрожащий голос и не сдержалась, заплакала в голос, еще крепче прижимая детское тельце к себе. «Я не хочу здесь быть! Я домой хочу, к тебе!» Каждое его слово резало меня словно ножом, а я все никак не могла дать ему ответ – Потому что он будет не такой, какой ждет Степашка. Машенька, пойдем, пожалуйста. Я прошу тебя, пойдем прямо сейчас. Он отстранился немного, чтобы посмотреть мне в глаза, и меня снова словно подых. Он все понял по моему лицу. Ты тоже не хочешь, как бабушка? Нет, закричала я и снова порывисто его обняла. Я хочу, я заберу, слышишь меня? Я заберу тебя. Ты мне нужен, ты же мой брат. Я не брошу тебя, милый мой. Ты мне веришь? Я не брошу. Я не предам тебя, родной мой. Миленький, не предам. Я верю тебе, Маша. Только тебе верю. Я бы никогда тебя не предала. Ты моя единственная любимая кровиночка. Я всегда буду рядом, знай это. И я буду всегда с тобой рядом. Только, пожалуйста, собирай меня скорее, Машенька. Я не хочу здесь жить. Он шмыгнул носом... Отпрянул немного и, вытерев детскими ладошками мое лицо, поцеловал в обе щеки. «Я клянусь тебе. Очень скоро я заберу тебя, клянусь, братик. И мы будем жить вместе, пока я тебе не надоем. Только верь мне и никогда не сомневайся. Хорошо.» — кивнул он и снова обнял меня. «Я верю тебе, Машенька. Я очень тебя люблю».